Глава 14 Эпиграф. Собралось рыцарство на пир, Чтобы отпраздновать турнир. И воины в блестящих шлемах, И дамы в ярких диадемах. Рожок приветливый созвал Их в сводчатый высокий зал. Уортон. Принц Джон давал роскошный пир В замке Ашби. Это было не то здание, и развалины которого и поныне интересуют путешественников. Последнее было выстроено в более поздний период лордом Гастингсом, обергов мейстером английского двора, одной из первых жертв тирании Ричарда III. Впрочем, этот лорд более известен как лицо, выведенное на сцену Шекспиром, нежели славой исторического деятеля. В ту пору Замок и городок Кашби принадлежали Роджеру де Квинси, графу Уинчестеру, который отправился вместе с Ричардом в Палестину. Принц Джон занял его замок и без зазрения совести распоряжался его имуществом. Желая ослепить всех своим хлебосольством и великолепием, он приказал приготовить пиршество как можно роскошнее. Поставщики принца, используя полномочия короля, опустошили всю округу. Приглашено было множество гостей. Принц Джон, сознавая необходимость снискать популярность среди местного населения, пригласил несколько знатных семейств саксонского и датского происхождения, а также местных нетитулованных дворян. Многочисленность презираемых,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 Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурясь, видно было, что какая-то тяжелая забота легла на его душу. Только иногда под влиянием своих приближенных он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими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 первого среди храбрых и высшего по званию, лучшего и благороднейшего представителя своего рода. Если же кто-нибудь откажется признать со мною его вполне заслуженную славу, я назову того лжецом и бесчестным человеком и готов ответить за это моей собственной жизнью. Поднимаю мой кубок за Ричарда Львиное сердце. Принц Джон...